68. -е. Хоумстед, штат Флорида. Десять лет назад. Ноле шестнадцать лет. На следующее утро, после того, как она нашла старые письма, Ройл на кухне листал журнал для состоятельных господ, подаренный мистеру Моэсли. «Мечтай, и мечты исполнятся!» И жевал тост с арахисовым маслом. В воскресенье. Нола пропустила первый сигнал, предвещавший недоброе. Девочка с понурым видом нянчила на руках душку. Ночью скунс спал у нее в ногах, а утром неуверенно пошел за ней в туалет, отчего Нолу охватили немой восторг и умиление. Таких чувств она никогда не испытывала прежде. Она отдалась им полностью, надеясь, что Ройл не начнет к ней приставать. — Что желаешь на завтрак? С улыбкой осведомился он. Второй звоночек — любезность. Губы не облизывал, не пьян и не с похмелья. Что бы он ни замышлял, какое бы наказание ни придумал, Ройл не торопился. — Ну, наверное, хлопья. — Сейчас. Ройл схватил коробку Лаки Чармс, насыпал хлопья в миску. Даже молоко достал. Налил молока, ноли и душки. Скунс спрыгнул с колен девочки и принялся выразительно нарезать круги вокруг чашки. «Кис, кис, кис — Кис-кис-кис! — позвал Ройл, присев на корточки, стараясь приманить скунса поближе. — Это тебе. Пей. Душка не подходил. Стоял у чашки с молоком, склонив голову и косясь с осуждающим видом. — Куда сегодня пойдешь? — поинтересовался Ройл, глядя на Скунса. — К подруге. Нола не собиралась рассказывать Ройлу о мисс Сейбл. У нее есть игрушки и лишняя еда для душки, и кошачья подстилка. — А, кошачью подстилку захотел, — просусюкал Ройл, обращаясь к Скунсу. — Иди, пей, вкусно, — указал он на молоко. Зверек не сдвинулся с места и даже не прикоснулся к молоку. «Может, он сыра хочет? Хочешь сыра?» — спросил Ройл, протягивая руку к холодильнику. «Нам пора», — прервала его Нола, сгребла дужку в охапку и направилась к выходу. «Скоро вернусь». Обычно Ройл не, не сходил до прощаний, а тут... «Погуляй на солнышке», — отозвался он. «Сегодня хорошая погода». И действительно, погода стояла отменная. Небо мягко-голубого оттенка напоминало айсберг. Однако в душе девочка понимала, как бы ярко не светило солнце, надвигалась жестокая буря.